Глава сорок Телохранитель ничего не ответил, он просто смотрел. Маска не показывала ни его глаз, ни их движения, но я чувствовала его взгляд. Я взяла ночную рубашку и направилась в ванную. Как только я попыталась закрыть дверь, как её удержали. После того, как меня обмыли, одели, уложили как куклу, больше никто не будет решать, когда и как я снимаю с себя одежду — Это моё тело, моё право, моё последнее убежище, и он бессовестно его нарушает. «Что?» — возмущённо вспыхнула я. «Я что, теперь ни секунды не могу побыть в одиночестве?» «Не надо на него срываться. Я понимаю, в тебе ещё кипят обида и злость. Он совершенно посторонний человек. Это его работа. И с него голову снимут, если с тобой что-то случится», — терпеливо пытался объяснить мне внутренний голос. Но я капризно потянула дверь, чтобы закрыть её. Но он был слишком силён, и тут я увидела, как он вошёл в ванную, показывая на небольшое окно пальцем, обтянутым чёрной перчаткой. Ни единого звука, только жест. Я посмотрела на окошечко, а потом вздохнула. «Ну, хоть отвернись», — пробормотала я, раздражаясь ещё больше. «Я не знаю, что видели вы, мне плевать. А мне вот, например, неловко переодеваться перед посторонним мужчиной». Я увидела движение головы. Он медленно покачал ею. «Нет». «Хорошо, ладно». Дёрнулась я, швыряя рубашку на пол. «Буду спать одетой. Вы не хотите отворачиваться, а я не хочу перед вами обнажаться». Он не отвернулся. Но когда я швырнула рубашку на пол, его пальцы чуть дрогнули, будто хотел поднять, но передумал. Или не имел права. В этом движении была не наглость, было сдержанное сочувствие. Я направилась к кровати и легла, слыша, как скрипнуло кресло под его весом. Глупости. Зря я на это согласилась. Теперь я даже в туалет сходить одна не могу. «А я могу сходить в уборную без свидетелей?» — спросила я, чувствуя, как внутри нарастает злость. «Теперь меня ещё и контролируют». И снова отрицательное движение головы. В полумраке маска, на которую падал лунный свет, казалась зловещим оскалом неведомой твари, от которой даже красной книгой не отобьёшься. Я вздохнула и накрылась одеялом, сердито заворачиваясь в него, словно хотя бы так я могу побыть одна. Всё, завтра же я устраиваю скандал. Я не хочу, чтобы со мной в туалет за ручку ходил огромный, страшный и совершенно бесполезный мужик. Зато пафоса сколько, усмехнулась я. Нанял мне телохранителя, позаботился. Гляди, ты не замечаешь моей заботы, а теперь точно заметишь. Гляди, какая ты ценная. тфу Усталость боролась со злостью, но потом отвоевала своё. Я стала засыпать. Хотя засыпать при мысли о том, что на тебя смотрит мужик, причём совершенно посторонний, было не так просто. Но я справилась с задачей, накрывшись одеялом с головой. Не знаю, сколько я проспала, как вдруг услышала лёгкое потрескивание, словно где-то неподалёку коротило два провода. Сначала я думала, что мне это снится, Но, прислушавшись я поняла, что нет, звук реален. Я резко оторвала голову от подушки, насторожившись. И тут я увидела его, телохранителя. Он стоял возле окна так, что его силуэт едва был различим на фоне штор. Лунный свет лишь немного высвечивал его, и я увидела, как он поднял руку и прижал указательный палец к оскалу маски, словно пытаясь сказать «тише». А потом опустил палец вниз, словно показывая под кровать. Я нервно сглотнула. По коже пробежали мурашки. Лунный свет резал комнату на две половины, мою и его. Он стоял у окна, как тень, вырезанная из самой ночи. Рука медленно скользнула к голенищу. Нож вышел без звука, будто родился из тьмы. И тогда я поняла. Он не следит за мной. Он охотится за тем, кто осмелился прийти посреди ночи.